Густой плотный снег валил на пустые тротуары и мостовые. На следующий день Жюльен узнал, что город был полностью парализован снегопадом и холодом, и что это будет продолжаться не один день. А в этот вечер быстрая ходьба и снег, хлопьями летевшие в лицо, разогнали ему кровь и взбодрили его. Однако, по мере того, как он углублялся в заснеженные улицы с выходящими на них величественными фасадами темных особняков, В нем нарастало странное ощущение нереальности окружающего. Город, в котором он очутился несколько часов назад, не был больше «Н», и уж тем более южным городом Европы, пропитанным итальянским влиянием, городом, который он некогда знал и надеялся обрести в ночь. Едва освещенный, пустынный, словно глубокой ночью, во власти обрушившейся на него непогоды, этот город напоминал Вену на человека или Будапешт, или Зальцбург, словом Все города той центральной Европы, которые уже давно нет в помине. Те редкие прохожие, что попадались Жюльену по пути, похожие скорее на торопливые тени, укутанные по глаза для защиты от непривычного холода, вовсе уж не напоминали подлинных жителей эн, эстетов, основоположников особого социального порядка, повлиявшего на целую цивилизацию, а скорее вызывали в памяти героев новеллы Шницлера, романа Стефана Цвейга или Goffmann Сталя. Примечание. Шницлер Артур, 1862-1931 годы, австрийский драматург и прозаик. Гоффмансталь Гугофон, 1874-1929 годы, австрийский прозаик и поэт. На углу огромного дворца, с обитой гвоздями деревянной дверью, которые обрамляли фигуры атлантов, поддерживающих балкон, где намело огромный сугроб, он заметил женскую фигуру, бесформенную из-за множества шалей и одежды. Женщина эта никуда не спешила. Она как будто поджидала кого-то, согнувшись пополам, чтобы устоять под порывами ветра. Жюльен прошел в двух шагах от нее, очередной порыв ветра разъединил их. Он продолжал свою прогулку по узким улочкам, с высящимися вдоль них фасадами, еще более внушительными от того, что они казались налепленными на дворцы, заброшенные даже теми, кто когда-то проживал в них и вышел на Ратушную площадь. Громада средневекового дворца, выросшая перед ним, была освещена лучами нескольких прожекторов. Их, видимо, забыли выключить, и они как бы перечеркивали контуры здания. Со своей высокой башней и часами с одной единственной стрелкой почти флорентийской лоджии вдоль одной из его стен, дворец выглядел, как театральная декорация, погруженная снегопадом в белое забытье. Представшая однажды по весне взору Жюльена, кишащей туристами площадь, это такое фантастическое пространство под белым небом, была теперь совершенно пустынной. Жюльену показалось, что снегопад внезапно прекратился, и он снова видит всю красоту этого неба. И хотя он различил под лоджией статую Дафны, превращающуюся в дерево, а дальше бронзовую Диану, попирающую ногой Актеона, посмевшего бросить ей вызов, ту самую Диану, которая стала символом города, все равно ему чудилось, что это не Энн, а огромные театральные подмостки где-нибудь в Германии, на которых разыгрывается драма возрождения, место действия которой Феррар или Флоренция. Он вступил в огромный, безукоризненный белизны четырехугольник площади и сделал несколько шагов. Посреди него, там, где по приказу государя был сожжен монах, принесший ему не мир, а войну, в XVI веке воздвигли большой мраморный фонтан, где украшающая его величественная статуя бога реки совсем обледенела. На бороде его, на его конечностях и даже конце бронзового трезубца – которым он потрясает над городом, застыли льдинки. У ног его дивные маньеристские дриады, отлитые из бронзы влюбленным в них скульптором, который одновременно был бессовестным авантюристом и убийцей, совершившим ужаснейшие злодеяния, казались одетыми в хрустальные туники, придававшие их маленьким грудям и длинным ногам вид вожделенных драгоценностей. Примечание «Маньеризм» «Направление в западноевропейском искусстве XVI века». Жюльен остановился перед этими женскими фигурами. Ему вспомнилось Соломея из «В», что 20 лет назад так поразило его воображение. Внезапно его охватило тоже почти мучительное, настолько оно было сильным, чувство. Возбуждение, которое он мог испытать, но не испытал в поезде, ударило ему в голову, накатило на сердце, отозвалось где-то в животе, подобно волне желания». Так, значит, ему предстояло отныне жить посреди этой сказочной красоты. Отныне каждый день перед его глазами будут эти женские лики, эти дворцы, образующие площадь. Это башня в вышине, это воздушная лоджия с Дафной, Дианой и столькими другими богинями. Он вдохнул полной грудью и подумал, что один в этом почти незнакомом городе он сможет, да-да, сможет быть, «Сказочно счастливым». Одно кафе на углу улицы, которое он знал, вело к собору, и другим достопримечательностям было еще освещено, а поскольку открывать все сразу в первый же вечер ему не хотелось, он толкнул дверь кафе,